Глава вторая. Три дня спустя. Клан Три Богатыря. Замок Алдаил. Мужики, я не уверен, что поступил правильно. Перед глазами Добрыни до сих пор стояли войска герцога Сига, отчаянно вливающиеся прямо в зловонное чумное облако. Мечники, копейщики, лучники, маги, кавалерия, осадные машины. Герцог, казалось, во что бы то ни стало, вознамерился сравнять замок богатырей с землей, но вместо этого собственноручно убивал свои войска. Концентрация чумы вокруг стен замка была настолько высокой, что жизни воинов снижались до нуля за считанные минуты, и над каждым появлялись иконки дебафа. Заражение, носитель, инкубационный период. При взгляде на эти дебафы руки сами собой начали формировать плетение плевок магмы. Добрыня совершенно точно понимал, если кто-то из зараженных уйдет, зараза распространится по всей империи Еврозар, и этого он себе простить точно не сможет. С появлением чумы маги герцога убрали купол тишины и обрушили на замок океан огня. Пламя прекрасно справлялось с заразой, но, увы, для нападающих, практически не наносило повреждений замковой стене. Но ну а за мгновение до того, как в замок полетели стенодробительные заклинания, в игру вступил Добрыня. Первый плевок испепелил четверку воинов, несущих таран, второй – осадный трибушет с обслугой, третий – группку магов, нацелившихся обрушить кусок стены. А дальше Добрыня бил по наводке репсака. Добрыня не столько защищал сам замок, сколько выбивал отступающих разведчиков, или бегущих с поля боя дезертиров. Тот день окончился первой победой. Да замок удалось отстоять и даже сохранить большую часть орков и эльфов егерей. Но с юго-западной стороны образовалась выжженная магией плешь. Добрыня не просто убивал потенциальных разносчиков чумы, он уничтожал все, что могло служить распространению заразы. Слева стоял Алёша, который то пускал стрелы в особо наглых магов противника то отдавал короткие злые приказы своим егерям. Справа находился Муром, который в режиме реального времени колдовал над торговыми маршрутами и логистическими цепочками. Таким и запомнился Добрыни первый день. Прогоркло сладкий запах паленого мяса, жирный дым, въедающийся в одежду и кожу, и сосущее чувство усталости. Хорошо, хоть южане и пыкашеры не рискнули соваться в рассадник чумы, И богатыри смогли все свое внимание посвятить войскам герцога. Второй день запомнился Добрыне церемонии посвящения в чумных докторов и рейдами. Рипсак, приняв форму золотого доспеха, посвящал эльфов Алеши и орков Викула, по две воинов со стороны егерей и столько же стражников. Егеря в тот же день отправились по следам зараженных, ушедших от огненных плевков Добрыни, а орки-стражники принялись планомерно прочесывать весь городок. Дом с зараженными жителями оцеплялся, после чего в дело вступали чумные доктора. Пока один чумной доктор оказывал зараженным медицинскую помощь, второй или очищал дом от заразы, или, если случай оказывался запущенным, сжигал его дотла. Причем, глядя на работу чумных докторов, не даже ощутил легкий укол зависти, Этот класс давал отличные бонусы к стихии огня и целительству. Но все преимущества чумных докторов перечеркивались страхом со стороны местных. Тяжело любить тех, кто вправе решать, жить тебе или умереть, и в любой момент может оставить на месте твоего дома одни головешки. К счастью, заразу в самом городе удалось купировать достаточно быстро. Было сожжено два домика, три семьи отправились в карантин, после чего Малый выхи был официально признан свободным от чумы городом. А вот с лесными рейдами все было не столь гладко. Егеря находили зараженных и в зависимости от стадии заражения либо исцеляли от гадкого недуга, либо уничтожали заразу вместе с носителем. Число зараженных воинов-герцога, сбежавших с поля боя, стремительно редело, но взамен росло число зараженных крыс. И это грозило обернуться серьезными проблемами, уже в ближайшем будущем. В описании крыс, сусликов и даже зайцев все чаще появлялась приписка «Чумной». Третий день они с репсаком и егерями покрывали старую имперскую дорогу защитными символами. Поняв, что с лесной заразой справиться практически нереально, добрые и чумные доктора сосредоточились на логистике и зачистке прилегающей к замку территории. Первым делом была очищена дорога, соединяющая Сибурскую и Малые Выхи. Именно ее Илья видел в роли ключевого торгового тракта. Следом полностью зачищена северная часть клановой территории, пусть это и грозило повторным визитам имперских войск. Но в этом вопросе богатыри были единодушны. а Лучше они отобьют второй штурм, чем позволят заразе утечь в империю. А вот восток и юг богатыри по совету Репсака решили пока не трогать. Дальше на восток шли свободные земли, в которых водились куда более опасные вещи, чем вспышка чумы. А южная территория от замка до пограничной реки стала для южан своеобразным чумным барьером. Своих чумных докторов у них не было, поэтому захват малых в их резко потерял для них всякую актуальность. Более того, южане расставили вдоль реки свои дозоры, и безжалостно уничтожали любого, кто пытался пересечь реку. В итоге к вечеру третьего дня сложилась парадоксальная в чем-то ситуация. С востока и юга город был окружен чумной зоной, зловонный туман и гнойные язвы на теле земли репсак убрал, но для того, чтобы полностью очистить природу от заразы, требовалось перебить всю местную фауну. С севера город удалось полностью очистить, будто ничего и не было, а с запада о существовании чумы напоминали только крысы, суслики и прочая живность. И сейчас на совете клана нужно было решить, как быть и что делать дальше. «Мужики, я не уверен, что поступил правильно. Во-первых, не поступил, а поступили», — поправил Добрыню Муром. А во-вторых, вышло довольно-таки неплохо. На расширенном заседании совета присутствовал весь клан в полном составе. Отцы-основатели Илья, Алёша, Добрыня. Офицеры клана Кубик и Страж. Рядовые члены Вовочка, вернувшийся в игру клирик Макс, примкнувший к клану судья Борис Сергеевич Росомаха и сотрудники банка Стальной Богатырь Грыга, Багур и Эльдуол. Резервный совет в лице призрачного библиотекаря Репсака, наставника Корда и домового Ивана Ивановича. И приглашенные гости – мэр Плехан, воевода Викула и редактор газеты «Орочи ведомости» мастер Оргдан. Совету предстояла серьезная работа. Наметить дальнейшую траекторию развития города и региона, наметить дату торжественного приема в клан, утвердить бюджет на ближайший месяц. В общем заседание грозилось затянуться до поздней ночи. Добрыни же решил излить душу прямо сейчас пока совет не перешел к обсуждению очень важных и очень срочных вопросов. Вот только Илья, вместо того, чтобы поддержать его, только что похвалил? Неплохо, Добрынь не непонимающе уставился на своего друга. В каком смысле неплохо? Ты, Добрынь, смотришь на ситуацию с точки зрения мага, который выпустил в мир страшнейшую болезнь, охотно пояснил Муром. Я же тебе предлагаю посмотреть на ситуацию со стороны. «Ах да!» — скривился Добрыня. «Со стороны все выглядит, как если бы я, то есть мы, устроили пожар, чтобы согреться». Отнюдь Муром покачал головой. «Да, на задворках империи Еврозар вспыхнула чума. Да, это проблема, требующая решения. Да, придется поднапрячься, но...» «Но?» — недоверчиво переспросил Добрыня. «Мы же выжгли огромную плешь, заразили лес». И как бы мы ни старались, болезнь все равно утекла в Сибурск. На Плеше устроим площадку, где будем проводить рыцарские турниры и собирать ярмарки. Муром что-то черканул у себя в бумагах. Что до леса, то тут слово Алеша. «Благодарю», — коротко кивнул Алеша. «Парадокс, но лес оказался в плюсе». «Ты сейчас это говоришь, чтобы меня успокоить?» — нахмурился Добрыня. «Если да, то не стоит». «Добрынь», Алёша покачал головой. «Без обид, но твой приступ самобичевания тут не к месту». «Да что ты говоришь?» Добрыне, давай ты сначала дослушаешь доклад Алёши», миролюбиво предложил Муром. «А потом уже обсудим, правильно ли мы поступили». «Хорошо», — выдавил из себя Добрыня, складывая руки на груди. «Я слушаю». «Первое. По-военному коротко принялся излагать Алёша». «Чума, распространившаяся к югу от нашего города, вступила в конфликт со Скверной, и для нас это скорее плюс, чем минус». «Подтверждаю», – кивнул наставник Корт, – «это необычно, но интересно. от чего то сильно не нравится чума, и она вынуждена отступать к границам южан». «Как бы парадоксально не прозвучало», – усмехнулся Алеша, – «но лес очищается». «Флора, возможно», — не покачал головой, «но фауна...» «В ветке клановые задания появился целый список квестов для игроков на локальный геноцид чумных крыс, кроликов и так далее», — усмехнулся Алёша. «Более того, в нашем регионе появилась своя песочница». «Здесь нужно пояснить», — вмешался Муром, показывая рукой в сторону мэра. Ранее, когда Малые Выхи были еще деревушкой, здесь была непопулярная стартовая локация для бессмертных. Но с нашим появлением уровень района вырос и подбирается сейчас к уверенной сотне. В Малые Выхи стягиваются игроки со всего Евразара, подтвердил Вовочка, на мгновение отвлекшись от аукциона. Их привлекают клановые войны сразу с двумя империями, отсутствие налогов и множество уникальных заданий. «Алеш, расскажи про деревушку, которую нашли твои молодцы», – попросил Муром. «Да чего там рассказывать», – усмехнулся Алеша Ростович. «Постоялый двор, который поставили Иван Иванович с нашим мэром, стал настолько популярен среди имперской стражи». На этом моменте по залу заседаний прокатились смешки. Все без исключения были в курсе, что доблестная полусотня стражников Сибурска под предводительством сержанта Шарона – умудрилась за три дня уничтожить месячный запас вина. Что было принято решение основать через дорогу деревушку. «Да нет, не выдержал Добрыня, не может быть!» «Я тебе говорю», усмехнулся Алеша. «Вон брат рипсак подтвердит, егеря под его руководством эту деревушку рунами защищали». «И теперь у нас есть свои ясли», Муром ловко перехватил разговор в свои руки. «Локация чрезвычайно удобная для игроков». «Тут тебе и безопасная имперская дорога, и задание по зачистке леса от чумных крыс и путь в Малые Выхи». «Или в Сибурск», — добавил Иван Иванович. «Или в Сибурск», — согласился Муром. «Хочешь, иди в региональную столицу, хочешь, продолжай развиваться в Малых Выхах, а потом отсюда отправляйся дальше на восток, исследовать бескрайние свободные земли». «А как же, зараза», — нахмурился Добрыня. «На постоялом дворе, в деревушке и в городе постоянно дежурят адепты нашего чумного доктора». Муром кивнул в сторону репсака, который на совете присутствовал в образе призрака. «Ребята раздают бесплатные благословения длиной в сутки». «Причем», — добавил Алеша, — «там не только защита от чумы, но еще и огненный урон добавляется, плюс неплохая регенерация дается». «Как говорит Алеша, парадокс», — усмехнулся Илья но появление чумы способствовало появлению нового класса, и сейчас бессмертный валом валит к нам в регион в надежде получить этот класс». «Серьезно?» – Добрыня с удивлением посмотрел на своего фамильяра. «Все верно», – невозмутимо подтвердил Рипсак. «На данный момент цепочку заданий на получение класса выполняет 48 бессмертных». «Сколько?» – удивился Добрыня, – «но почему я не в курсе?» «Без обид, мастер Добрыня!» — все так же невозмутимо отозвался Репсак. «Но ты был слишком сильно занят. Как внешней борьбой с последствиями эпидемии, так и внутренними переживаниями». «Я бы сказал терзаниями», — хохотнул Алеша. «В общем, Добрынь», — подытожил Муром. «Как я уже сказал, вышло неплохо». «Новые локации для роста», — подхватил Алеша. «Уникальные задания для бессмертных», — с улыбкой продолжил Илья. Репутационные цепочки с друидами рост города защита южан развитие алхимического и магического направлений И вообще мы стали уникальным местом находящимся на стыке империи и свободных земель про классы и вовсе молчу чумного доктора можно получить только у брата репсака В общем добрынь улыбнулся муром не так страшно оказался черт как его малюют Да не все столь радужно и у нас куча проблем но... «Выгод все же больше». «Выгод?» Добрыни недоверчиво покачал головой. «Мог ли я подумать, что от чумы могут быть выгоды?» «А что тут такого?» вступил в разговор мэр Плехан. «Каждый город ищет в происходящем свой интерес». «Кто заставлял империю Еврозара объявлять нам войну?» «С темными-то все понятно». «Решили под шумок Фортпост для дальнейшего расширения на север под себя подмять. Но имперцы...» «И теперь они будут платить», — хмуро добавил Викула. «Пятерку чумных докторов мы пошлем им бесплатно, но все, что выше, будьте добры раскошелиться». «С имперцами будет отдельный разговор», — кивнул Муром. «И чем дольше они тянут с мирным соглашением, тем дороже оно им обойдется». «Мы обязательно обсудим этот вопрос», — Илья посмотрел на мэра, — «но чуть позже». Иначе, если разговор зайдет о политике, большая часть присутствующих сбегут с совета. «Хорошо», – улыбнулся мэр Плехан. «Сегодня после совета?» «Можно», – со вздохом кивнул Илья, понимая, что и эту ночь ему не удастся поспать. «Заодно и обсудим, как быть с темными». «Это все интересно», – вздохнул Алеша. «Но давайте вернемся к основной теме совета». «А она у нас есть», – усмехнулся Муром. Пока что мы все дружно убеждаем Добрыню, что эпидемия сделала нас сильнее раз, появились новые возможности два, и открылся глобальный игровой сценарий три. С этой точки зрения я действительно не смотрел, признался Добрыня. И все же... И все же пока предлагаю закрыть эту тему, твердо произнес Муром, и я тебе больше скажу. Наш клан примет активнейшее участие в этом сценарии и выделит значительные ресурсы на борьбу с чумой. На довольном столом повисла тишина. Каждый думал о своем, о возникших перед кланом вызовах, о срочном поиске средств на поддержку всех запланированных проектов, о военных конфликтах, с которыми рано или поздно придется столкнуться. Да, клан прошелся по краю, отстояв свою независимость и обратив смертельную эпидемию в инструмент роста, но это не отменяло проблем, нависших над тремя богатырями. «Простите, ребят», — вздохнул Добрыня. «За эти три дня я немного расклеился. Это бойни и все эти зараженные». «Надо больше отдыхать», — проворчал Алеша, который сам практически не сомкнул глаз за эти трое суток. «Все нормально, Добрынь». Муром похлопал друга по плечу. «Ну а теперь предлагаю перейти к основному вопросу Совета. Верстка бюджета на экономическое, политические и военные направления». «И раздача слонов», — подсказал Алёша. «У нас как раз завалялась парочка вассилитетов». «И приём в клан», — напомнил молчавший до этого момента судья. «Мои старые товарищи уже все извелись. Все хотят попасть в богатырский клан». «Развитие города!» — подхватил Плехан. «И леса!» — вставил свои пять копеек наставник Корт. «И регистрация новой типографии!» — лукаво улыбнулся гном Оргдан. Открытие банковских филиалов, выдача клановых заданий, пребывающим бессмертным, уход за огородом, пасекой и так далее. И обязательная боевая подготовка. Напомню, мы находимся в состоянии войны одновременно с четырьмя кланами и двумя империями. Илья, откинувшись на спинку стула, с удовольствием наблюдал за поднявшимся гомоном. Он, будучи руководителем, хорошо понимал, что для начала нужно дать коллегам возможность сбросить пар и только потом, с холодной головой, приниматься за решение актуальных вопросов. Но больше всего его радовало, что Добрыня, следуя примеру Алёши, медленно, но верно включался в процесс. Разгладилась пролегшая на лбу складка, сами собой расправились плечи и, что самое главное, исчезло чувство вины. Вот теперь Добрыни был готов к предметному обсуждению клановых заданий, которые приведут их в клановое подземелье, где они, даст бог, найдут долгожданный меч-кладенец. А дальше? Дальше они... Додумать мысли до конца Муром не успел. В глазах резко потемнело и прямо по центру вспыхнула кроваво-красная надпись. «Внимание! Зафиксировано чрезмерное переутомление». Рекомендуется немедленно прервать сеанс и выйти из капсулы.